Такой уж была судьба старого мастера. Жена умерла во время родов, а новорожденный пережил ее всего на несколько недель. Другого сына раздавила каменная глыба, а дочь увел чужеземец. Разве могло остаться место для радости в его сердце? А сам Тутмос? Разве мало он пережил? У него отняли отца и мать, а его самого избитого и стерзанного судьба бросает с места на место. Сильные только и ждут, чтобы проглотить слабого. Но если люди не причиняют друг другу зла, так это делают боги. Сахмет богиня львица, приносит людям болезни. Сахмет Львиноголовая богиня, уничтожающая силы, войны и болезней. А страшный Себек, владыка глубин, разве он не несет людям несчастье? Всесильный ОМОН может облагодетельствовать или уничтожить человека. Но, несмотря на все это, слабые все же живут. Разве утенок, пробивший клювом скорлупу, не прячется под крылом матери? Разве мотыльки не порхают в вечернем небе? Почему сердце человека наполняется радостью, когда он утром просыпается и ощущает жизнь? Внезапно лицо Тутмуса озаряется улыбкой, как это бывает у маленьких детей во сне. И, углубляя резцом очертания крокодила, он старательно выбивает ему все зубы Из разинутой пасти. Мастер лишился дара речи, когда увидел это. Он схватил мальчика за волосы, подвел его к стене и, не произнеся ни единого слова, указал на беззубый рот крокодила. Я думал, господин, заикаясь, пытался оправдаться Тутмус, но старик знаком приказал ему молчать. После этого он вывел мальчика из склепа. — Ты видишь небо? — спрашивает Иути, внезапно поднимая голову Тутмуса кверху. Глаза мальчика, привыкшие к мраку, слезятся. Он невольно зажмуривается, ослепленный ярким светом дня. — Небо держится на четырех столбах, поэтому оно не обрушивается. — И все, что находится под этой огромной крышей, в этом и потустороннем мирах, все это держится в равновесии дочерью Ра, богиней Маат, богиней правды, порядка и справедливости. Внутреннее и внешнее, тело и душа, сон и бодрствование, смена дня и ночи, наводнение и засуха, приказание и послушание, рождение и смерть, все это зависит от воли богини и со времен сотворения мира сохраняется ею в равновесии так было есть и будет до тех пор пока люди зависят от воли богини мат горе тому кто осмелится ей противоречить однажды случилось что все перевернулось и сыновья пустыни одержали победу над нашим народом. Намек на нашествие на Египет в начале XVII века до нашей эры гиксосов, кочевых племен Передней Азии и Аравии. Гиксосы завладели восточной частью Дельты, Нижнего Египта, и правили там более ста лет, постоянно угрожая остальному Египту. Египетская традиция считает гиксосов варварами, разрушившими храмы и причинявшими много зла египтянам. Это продолжалось до тех пор, пока Омон не направил меч нашего царя и не восстановил порядок на земле. Но нигде не сказано, что столбы, поддерживающие небо, не могут обрушиться, если какой-нибудь богохульник — Попробует подорвать устои мира. Поэтому иди и вставь кусок камня в рот крокодила. И сделай из него зубы в его пасть, такие, как у владыки глубин. Никогда раньше Тутмос не слышал столь длинной речи из уст мастера. Он послушно выполняет приказания старика. Хижина старого Иути стояла на северной окраине западной части города. Западный город — поселение на западном берегу Нила против Фиф. Эту западную часть города египтяне называли «той, что супротив своего владыки», то есть расположенной против Карнакского храма Омона. Она была построена на возвышении, Так что при самом высоком уровне воды в реке ни одна волна не заливала двор, окруженный низкой стеной. Во дворе не росло ни травы, ни цветов, ни деревьев. Колодца не было ни у Иути, ни у кого-либо поблизости. Поэтому питьевую воду Тутмус носил в глиняных сосудах с реки, что было нелегко даже во время разлива. Прежде чем с полными кувшинами отправиться обратно, Тутмос охотно садился с удочкой в руках на берегу, чтобы наловить немного рыбы. Ему было приятно, что старый мастер не бронил его за попусту потерянное время, даже когда он и возвращался без улова. Мальчику казалось, что нет ничего лучше, чем сидеть на берегу и любоваться освещенными последними лучами заходящего солнца, высокими стенами и громадными пилонами храма, возвышавшимися на противоположном восточном берегу реки. Пилоны башни с наклонными стенами, между которыми находился проход в храм. Это было захватывающее зрелище. Поистине волшебными казались великолепные постройки храма, когда их отражение колебалось в зеркале широко разлившиеся реки. Если бы река не была такой широкой и глубокой, и не грозила бы столькими опасностями, Тутмос давно бы уж переплыл ее, чтобы хоть раз пройтись вдоль стен этого великолепного храма. Мальчик знал, что ворота храма закрыты для таких простолюдинов, как он. Боязнь глубины подавляла в нем желание перебраться на ту сторону реки вплавь, а лодки у него не было — Заплатить же даже самую маленькую плату он не мог. Однажды Тутмос сидел у реки и любовался прекрасными зданиями на другом берегу, когда внезапно донесшийся до него крик вывел его из задумчивости. Незнакомый мальчик, плывший в легком челноке из стеблей папируса, налетел на торчащий из воды пень, потерял равновесие и упал в воду. Тутмос, которого черный Аи научил хорошо плавать, недолго думая, бросился в воду и помог мальчику выбраться на берег. Незнакомец оказался сыном рыбака. Ему не больше десяти. Он совсем маленький и слабый. Черные волосы закрыли его лицо почти до самого носа. Он фыркал и выплевывал в воду, который успел порядочно наглотаться. Придя в себя, мальчик закричал, — «Моя лодка! Где моя лодка?» К счастью, течения недалеко отнесло легкий челн, и он запутался в зарослях тростника. Тутмос сплавал за ним и подогнал его к берегу. Мальчик так настойчиво просил Тутмоса посетить его родителей, что тому, наконец, пришлось согласиться. Так Тутмос познакомился с семьей рыбака хейви Как? Ты еще ни разу не был на той стороне реки? Удивленно спрашивает Хеви, когда Тутмус делится с ним своей мечтой хоть раз переправиться на ту сторону, чтобы посмотреть вблизи великолепный храм. Как можно прожить уже больше полугода в городе Амона и ни разу не повидать храма его бога? Прошло немало времени пока Иути дал своему подмастерью свободный день. Тутмус ведь был его рабом, и их старый мастер распоряжался его временем с утра и до вечера. В этот день Тутмос попросил рыбака перевести его на ту сторону реки. Им пришлось долго искать место, где они могли бы причалить. Целая флотилия различных судов разместилась вдоль берега. Тут были большие парусники, груженные зерном, вином и скотом. Они привезли в столицу дань из близких и далеких земель. Немалая часть ее принадлежит Омону. «Что стоите без дела и глазеете?» Повелительно обратился к Тутмусу и его спутнику худощавый человек, побритой голове которого Тутмус сразу же признал жреца. «Что стоите? Беритесь!» Помогите носить! ОМОН заплатит вам за это. Так ты сможешь попасть внутрь храма, — шепчет Хеви своему другу. Иди вместе с ними, я подожду тебя в лодке. Тутмос взваливает себе на плечи тяжелый сосуд с вином и, вслед за слугами храма, поднимается вверх по широкой улице. Ворота храма раскрыты настежь. Башни, стоящие по обеим сторонам ворот, как огромные стражи, зловеще поднимаются к небу. Но они милостиво пропускают людей, которые вносят подношение ОМОНу. Пестрые полотнища штандартов развиваются на высоких мачтах по четыре перед каждой башней. Крошечным карликом чувствует себя Тутмос, когда, пройдя через массивные ворота, Идет между этими возвышающимися до небес мачтами. Груз давит на его плечо так, что он даже бегло не может осмотреть двор и окинуть взглядом его стены. Терпеливо шагает он в ряду служителей. Взгляд его устремлен под ноги, чтобы не оступиться и не уронить своей ноши. Наконец наступает момент, когда груз можно сбросить с плеча. Тутмос глубоко вздыхает и разминает уставшие мышцы. Он стоит в каком-то зале, потолок которого поддерживают массивные колонны. Ребристыми стволами поднимаются они прямо из земли. Их капители оформлены в виде бутонов лотоса. Тутмос пытается их сосчитать, Но скоро отказывается от этой затеи, перед ним высятся целый лес колонн, и он не видит конца этому каменному великолепию. Возвышенным и в то же время подавленном вступает маленький человек под тяжелую крышу из огромных каменных плит. Его гнетут огромные размеры сооружения, которые далеко превышают то, к чему привык человек. Мысль же, что подобные ему люди вырубили в скалах и подогнали друг к другу эти каменные блоки, воздвигли такие колонны и соорудили перекрытие, наполняет его чувством гордости. Наконец, пройдя через ряды колонн, Тутмос дошел до стены. Здесь он испуганно остановился. Сверху смотрели на него гигантские лики. Это не были привычные сцены, которые изображал старый мастер. Стада, виноделы, ремесленники или танцующие женщины. Нет, здесь все время повторялись два образа, которые подавляли собой все остальное. Там был изображен царь обеих земель, стоящий в молитвенной позе а перед ним, в высокой короне из перьев, Амон, царь богов. Тутмус не может оторвать взгляды от этих фигур, хотя сейчас ему хотелось бы быть как можно дальше отсюда. Ему хотелось бы быть где-нибудь под открытым небом, под палящими лучами солнца, где-нибудь под деревьями или в зарослях тростника только бы не оставаться под пристальным взглядом этих неподвижных глаз, пронизывающих душу. — Нет, — кричит его сердце, — это не добрый Бог. Он большой и сильный, властный и непобедимый, но недобрый. Он убил отца, мать отдал в рабство. Меня самого довел до отчаяния. Нет спасения от этого Бога. Даже царь должен приносить ему жертвы, несметными сокровищами покупать его помощь. Тутмос боязливо оглядывается кругом. Скорее надо уходить отсюда, — решил он и быстро побежал. Мальчику удалось выбраться из зала с колоннами, но двор, куда он попал, гораздо меньше того, через который он прошел сюда. И нигде Тутмос не видит высоких пилонов. Наконец он находит какой-то выход. Проскользнув через ворота, Тутмос оказывается в крытом переходе, оканчивающемся темным помещением. В тот момент, когда он достиг его, до мальчика донеслись звуки голосов. — Ты слышал, что случилось во дворце сегодня ночью? — спросил один голос. Царя. Небматра разбил паралич. Он с трудом может двигать даже своим языком. Небматра тронное имя фараона Аменхотепа Третьего. Да, мон никому не позволяет насмехаться над собой, отвечает второй голос. Неудивительно, что его рука покарала царя. Разве не пытался он ограничить наше влияние, где только мог? Разве не был назначен этот Рамосе верховным сановником? Рамосе — историческое лицо. Он был последним верховным сановником, визирем у Аменхотепа III и первым у его преемника Аменхотепа IV. Такого человека возвести на высшую должность в государстве, вместо того, чтобы отдать ее тому, кто этого достоин, главному жрецу нашего Бога. Теперь настало время вернуть нашу власть. Теперь... Ты думаешь, что следует воспользоваться болезнью царя? Меня беспокоит лишь то, что его сын, которого он недавно назвал своим соправителем. Ты имеешь в виду царевича Ваэнра? Что, ты его боишься? Он еще молод. На него мы сумеем повлиять. Не знаю, на что ты надеешься. Он в чужих руках. Жрецы Северного Она. Хитро устроили это дело. Они уже неоднократно говорили о том, что их бог, Ра, стоит выше нашего ОМОНа. Это благодаря их интригам царевич, наследник престола, воспитывался ни среди нас, ни в святилищах ОМОНа. Его учителем стал высокомерный Эйе, начальник колесничьего войска чья сестра замужем за одним из жрецов из Она. Среди военачальников значительно больше почитателей бога Ра, чем приверженцев Омона. Если уж старый царь опирался на своих полководцев, то они тем более станут опорой его сына. Вот нам и надо попробовать перетянуть на нашу сторону мать царевича, царицу Тея. Она достаточно умна и знает силу Амона, настолько умна, что предостерегала своего мужа от недооценки нашей власти. И ее влияние на сына очень велико. А разве тебе неизвестно, что этот ее сын приказал остановить работы над постройкой Большого Южного Храма, храма супруги нашего Бога? и одновременно приказал превратить часовню Атона, которую повелел заложить в районе нашего храма еще его отец, в святилище солнца, подобно святилищу в Северном Оне? Атон одно из солнечных божеств, божество видимого солнечного диска. А кто? Кто навел его на эту мысль? Кто? Ты еще спрашиваешь? Что, если меня увидят? Ведь я подслушиваю, — подумал Тутмос и со страхом укрылся в тени ниши. Но, к счастью, оба жреца, покидая помещение, не заметили его. Бесшумно, крадучись за ними, он вышел из храма. — Наконец-то ты вернулся! — воскликнул Хэви, когда Тутмос добрался до берега. Я уж боялся, что солнце зайдет раньше, чем ты появишься. А ночью я бы не поехал через реку. — Ну, ты все осмотрел как следует. И внутри, и снаружи храма. А видел священное озеро? А дорогу процессий, где стоят сфинксы с бараньими головами? Вместо ответа Тутмос прошептал. — Скажи мне... «Наш молодой царь!» Но внезапно он умолк и со страхом оглянулся, почувствовав на своей спине чей-то обжигающий взгляд, хотя кругом не было ни единого человека. Может быть, это глаза Бога смотрят на него с пилонов храма? «Поедем домой», — сказал мальчик рыбаку. «Становится прохладно, и я замерз». Тебе холодно, ты замерз, и рыбак улыбается своей широкой доброй улыбкой. Подожди прекрасного праздника ОПЭТ, тогда тебе станет жарко. Чудесный праздник. Можно ли еще где-либо в обеих землях, через которые протекает река, увидеть что-нибудь подобное празднику ОПЭТ? О чужих странах и говорить не приходится. Конечно же, нет. Зачем бы тогда приплывали сюда люди с четырех сторон света? Какое ликование и суматоха охватывают город еще задолго до торжества? Людей с кожей всех цветов можно в это время встретить на улицах города Омона. Левийцев. С соломенно-желтыми волосами и светлыми, как вода, глазами, рядом с жителями страны куш, чьи черные вьющиеся волосы топорщатся на голове. Здесь можно встретить и кочевников пустыни, чьи носы изогнуты, как орлиные клювы, и стройных пунтийцев Со строконечными бородами. Пунтийцы — жители страны Пунт. Среди их пёстрах шерстяных одежд теряются белые полотняные одеяния жителей страны Кемет. Даже старый Иути не может усидеть за работой. Завтра ОМОН отправится в путь, чтобы посетить свою божественную супругу в Южном храме в Опете. Нам нужно встать очень рано если мы хотим найти место, с которого была бы хорошо видна праздничная процессия, — говорит старик Тутмусу. Когда на небе появились первые отблески начинающегося дня, старые Иути с подмастерьем спустились к берегу реки. Тысячи лодок уже на воде. Все они направляются от западного берега к восточному. Едва ли найдется на реке свободное местечко, где можно было бы причалить. Трудно найти место и в этих лодках. Но, видимо, седины Иути возымели свое действие, и скоро его вместе с подмастерьем взяли в лодку. Едва их ноги успели ступить на восточный берег, как воздух потряс крик, вырвавшийся из тысячи уст. — Они открыли ворота храма, — сказал Иути Тутмусу. — Сейчас жрецы на своих плечах — понесут носилки с богом вниз, к берегу реки. И с быстротой, на которую только были способны его хромые ноги, Иути поспешил по вдоль берега дороги. Он остановился на широкой, затененной пальмами аллее, в конце которой уже виднелась процессия одетых в белые жрецов. Тут Мусу посчастливилась найти пальму, на которую он и забрался. Отсюда ему открывался вид не только на аллею до самых ворот храма, но и на реку, где ладья Омона, ладья Усархат уже ждала своего гость. Широкие полосы из лазурита и золота, которыми отделана ладья, отражают солнечный свет. Звенят сестры певиц Омона, сопровождающие процессию. Звуки словословия поднимаются к небу. Как прекрасно блистаешь ты, омон Рад, когда пребываешь в ладье Усерхат. Все люди воздают тебе хвалу, вся страна в празднике. Сын твой, отделившийся от плоти твоей, везет тебя в Опет. Он разукрасил твой храм, он умножил дары тебе вдвое. Да дашь ты ему силу против южных стран и мощь против северных, да сделаешь ты время его жизни подобным веку неба. Отрывок из подлинного словословия в честь Омона Ра, начертанного в Луксорском храме. Перевод с египетского Петровского. — Смотри, вон там царь! — громко крикнул Иути, сидящему на дереве Тутмусу. — Вот он идет вслед за жрецами, несущими носилки. Это наш юный царь ваэнра ра Но Тутмусу удается разглядеть лишь огромную синюю корону со сверкающей на солнце золотой змеей. — Неужели это царь? Дрожь прошла по телу Тутмуса. — Неужели юный фараон участвует в праздничном шествии Омона? Тутмос больше не слышит громких возгласов, которые несутся с разных сторон и сливаются в оглушительный рев. Какие основания у мальчика печалятся? Почему бы ему не веселиться там, где все обезумело от радости? Разве есть хоть один человек в городе Омона, который не позабыл бы все свои печали, не отрешился бы от всех своих забот, когда перед его взором предстает лицо бога Амона. Чего же он ждал? Какие неясные мысли пробудил в воображении мальчика подслушанный им короткий разговор между двумя жрецами? Вон там, юный властитель Ваенра четвертый Аменхотеп, воспитанный Эй, начальником колесничьего войска, вступает на царскую ладью. Аменхотеп IV египетский фараон, сын Аменхотепа Третьего и Тее, вступил на престол под тронным именем Нефер в дальнейшем добавил к этому имени эпитет Ваенра, А потом. Изменил и свое личное имя Аменхотеп на Эхнатон. Он занимает место у руля, и ладья отчаливает от берега. А за ней на буксире плывет Усархат Амон, ладья Бога. Царь и Амон. Амон и царь. Так было, так есть, и так будет а тот, кто не радуется вместе со всеми, должен умереть.